Моя вера в Бога Бог всемогущий не скрыт от того, что делают угнетатели, и не касается их, а скорее откладывает их на день расплаты